Вопрос 63. Чем отличается маскулинность от фемининности? Телефонный звонок в квартире. Жена снимает трубку. Мужской голос спрашивает. «Скажите, вы полноценная женщина?» «Нахал!» — разъяряется жена и бросает трубку. Опять звонок. «Вы полноценная женщина?» Теперь взъярился муж. «Пусть придет к нам домой. Я ему покажу полноценную женщину». Приходит мужчина, жена его спрашивает, «Почему вы задаете такие дикие вопросы?» «Если вы полноценная женщина, то почему ваш муж ходит к моей жене?» Из рассказов разведенного. Маскулинность – это совокупность соматических, психических и поведенческих признаков, которые отличают мужчину от женщины. Говоря «маскулинный тип развития», мы подразумеваем развитие мужчины. А фемининность – это совокупность соматических, психических и поведенческих свойств, отличающих женщину от мужчины. Иногда можно заметить наличие женских черт как во внешности, так и в характере у подростков, юношей. И наоборот. Девочки-подростки порой напоминают мальчиков. Границы бывают стертыми. Да, половые органы разные – но кожа, волосы, манера поведения похожи. После полового созревания и начала половой жизни женщины становятся более женственными, а мужчины – более мужественными.